Глава 14 Нет, наши старшие товарищи, чтоб им всю жизнь не в жизнь, не звонили, ответил Егор Ильич. Как всегда, сделают это в самый неподходящий момент. Как вы думаете, Сережа, они пора ли нам разделиться, как договаривались? Спросил старик. Один здесь наблюдает, другой наверху. Детектив постукивал пальцами по ручке двери, второй рукой он взял иммобилайзер, задумчиво сжал его в ладони. «А чего мы сейчас будем ждать, Егор Ильич?» — спросил он. «Если, как мы предполагаем, она в опасности, то наша задача — быть к ней как можно ближе. В этой бетонной свечке она затеряется, если не держать ее в поле зрения». «Тогда нам нужен третий», — пожал плечами Егор Ильич. Машина машины нужно дежурить, так ведь?» — спросил он и ответил сам себе. «Так, за выходом из здания нужно смотреть?» Старик, перечисляя, загибал пальцы. «Тоже не поспоришь». Сергей скривился. «У какого выхода, Егор Ильич, здесь одних пожарных штук пять? Если наша сумасшедшая тетя снова перевоплотится, то будет действовать непредсказуемо. Так что, если вы хотите поиграть в удачу, вы можете наверху побродить. Я считаю, что оптимально сидеть здесь, у ее машины». Егор Ильич выжидающе слушал. «А знаете почему?» — продолжал Сергей, словно раздражаясь. «Потому что, как нам правильно сказали ваши покровители в погонах с синими просветами, нам не нужно соваться туда, куда не просят». У этой Анастасии есть с нами контракт, согласно которому мы должны быть рядом. Мы сейчас прямо у ее машины. Все остальное спортивные интересы, любопытство, которое приведет в тупик. Сергей яростно покрутил пальцем в воздухе. Егор Ильич оправдывал перемену его настроения, состоявшимся между ними разговором про Анну и про то, что спецслужбы его шантажируют. Но что сделано, то сделано. Это в лучшем случае, продолжал детектив. В худшем приведет к какому-нибудь громкому дополнению к убийству мужа этой мадам. Эти ваши друзья из прошлого выйдут чистыми, а мы вляпаемся, если будем поблизости. Точно вам говорю, я чувствую здесь подвох». Егор Ильич задумался. Какая-то черная полоса настала в их отношениях, в их бизнесе, в их понимании друг друга. Конечно, жизнь каждого накладывала отпечаток на все перечисленное, но старику хотелось как раньше теплой дружбы, а Сергея штормила. «Ладно, Сережа, не сердитесь. Вы тогда здесь посидите, понаблюдайте, а я ненадолго поднимусь наверх. Просто погуляю в округе, может, какая мысль в голову забредет. Сергей пожал плечами, мол, если такая напасть и охота хуже неволи, то с катертью дорога. «Идите, вздорный старик, идите, а я пока с техникой разберусь, может, когда-нибудь пригодится». При этих словах детектив развернулся к заднему сиденью и подтащил коробку, в которой лежал недавно приобретенный телескопический микрофон. Раздосадованный Егор Ильич молча вылез из машины. Стоя в холле для лифтов, он понимал, почему ушел, то ли чувствовал, что ему позвонят, то ли хотел, чтобы ему позвонили ФСОшники, а разговаривать при Сергее ему было бы неловко. Когда лифт прошмыгнул вверх два уровня парковки и на первом этаже открылись двери, Егор Ильич собрался было выйти, Но вдруг замер и шагнул назад. Среди десятка входивших было двое интересующих его людей. Первая — Анастасия, которая выглядела не такой элегантной и подчеркнуто деловой, как приходила в офис, а такой, какой он ее видел вчера днем у подъезда. Второй — мужчина рядом с ней. Он слегка отличался от того Измаила, который был на фото из телефона товарищей в форме. Но увидев его, Егор Ильич ни минуты не сомневался, что это тот самый нехороший человек. Старик опустил глаза — Он не смотрел прямо на парочку, но и не упускал этих двоих из области периферического зрения. Ему показалось, что женщина его сразу узнала. Егор Ильич даже заметил ее мимолетную сконфуженность при входе в лифт, но он помнил условие не выдавать себе. «Эх, если бы она подала какой-нибудь знак», — подумал Егор Ильич, и тут же заметил, как женщина прикоснулась обеими ладонями к краю своих волос по бокам головы, как будто поправляя прическу. Анастасия и Измаил ехали молча. Они стояли лицом друг к другу, но друг на друга не смотрели. Измаил пялился в стену поверх ее головы, а женщина, не мигая, смотрела на лацканы его пиджака. У старика создавалось впечатление, что Измаил ею командует, приказывает, направляет, а она подчиняется его воле. Видимо, не может по-другому. Возможно, тогда в офисе она побоялась открыто сказать правду, знала, что ее подслушивают. Вот поэтому такое задание дала, такие условия поставила, следить не подавать виду и, читая между строк, «помочь в нужную минуту». А на самом деле она никого не убивала и сейчас находится в заложниках у этого хмыря, которого спецслужбы подозревают в убийстве. Не зря же ФСОшники рассказали, что Измаил в день ее прихода к ним в офис тоже был с нею, только вот в офис не вошел. «Спасать надо девку и дочку ее», — подумал Егор Ильич. Он дождался, когда парочка выйдет на нужном ей этаже гостиницы. Понял, что мужчина и женщина сейчас пойдут в номер. Он вышел этажом выше, перешел на другую сторону коридора и выбрал на табло вызова лифта паркинг второго уровня. Потом нетерпеливо перестукивал носками ботинок по полу, пока скоростной лифт нес его обратно к напарнику. Когда двери открылись, он рванул в сторону, где стоял белый вранглер Сергея, но при выходе из арки на него кто-то тяжело навалился и закрыл рукой рот. Егорович дал назад правым локтем и услышал слова через сдавленное мучение. «Тихо, напарник, твою мать!» Хватка нападавшего ослабла, и когда старик повернулся, он увидел присевшего от боли Сергея. Тот держался за правый бок и жестом показывал, что Егору Ильичу нужно пригнуться. «Сережа, да что же вы? Я не хотел! Вы бы хоть сказали!» Зашептал в растерянности Егор Ильич. Сергей морщась показал открытую ладонь, жестом приглашая своего помощника потерпеть, пока в правом подреберье отпустит спазм. «Там возле машины Анастасии какой-то тип», — прошипел детектив, все еще поверхностно вдыхая. «Весь бок отнялся. Вам бы в Росгвардию митинги разгонять. Вы бы уже давно на Мерседесе ездили», — кряхтел Сергей. Егор Ильич привстал, заметил, как кто-то действительно ошивается возле Красной Мазды. «А что же вы, Сережа, пост покинули?» — спросил Егор Ильич без всякой злобы, словно беспокоясь, не случилось ли чего. «Так кофе подействовал, Егор Ильич». В паркинге туалетов нет. Я обернулся на звук сигналки перед тем, как в коридор к лифтам войти. Вижу, а там шнырь какой-то вокруг машины нашей клиентки трется. А тут вы разом материализовались, как живой. «В общем, вы меня инвалидом сделаете», — прошипел Сергей. Егор Ильич, пригнувшись, выглянул в сторону красного автомобиля. «Да ладно вам, Сережа. Я же не знал, что это вы. А печень я читал, орган, который регенерируется лучше, чем все остальные» прошептал он, не сводя глаз с человека, кружившего около машины Насти. «Так что вам повезло». «Спасибо, друг», — выдавил детектив. Егор Ильич с широко раскрытыми глазами вытянул и выгнул шею, как ястреб, высматривающий с высоты добычу. «Сережа, вы его не узнали?» — спросил он. Детектив все еще морщился от неприятных ощущений в правом подреберье. «Думаю, это землянин. Не готов поручиться, конечно, но он точно похож на человека». Егор Ильич обернулся к Сергею и то ли улыбнулся, то ли скорчил рожу. «Этого землянина зовут Антон. Сейчас он прокалывает колеса красного автомобиля. Он точно при делах». Постоянке разнесся приглушенный хлопок и послышалось шипение. «Антон?» — переспросил детектив. «Какой Антон?» Егор Ильич с удивлением посмотрел на детектива. «Ваш геймер Не рановато?» — нахмурился Егор Ильич. «Макаренко — великий педагог». Старик не сводил глаз с человека, орудовавшего ножом по колесам. «Сейчас применяет свою лучшую методу воспитания». Детектив, недоумевая, пожал плечами. «Человек с видео. Тот, у кого я вчера был в гостях», — пояснил Егор Ильич, видя, что напарник не понимает его сарказма. Сергей хлопнул себя по лбу ладонью. Егор Ильич внезапно выпрямился в полный рост и, вытянув руки, направился в сторону парковочного места. «Антон, здравствуйте!» «Так странно вас здесь видеть», — забасил он. Сергей замер на мгновение, то ли от удивления, то ли от неожиданности, — прошептал. «Старый зомби». И, пригнувшись почти вровень с капотами машин, он быстро зашагал в ряду, чтобы поравняться с Маздой, которая стояла у противоположной стены. Человек с ножом в руке выпрямился, напрягся, глядя на Егора Ильича. Потом отбросил орудие преступления и понесся в проходе между припаркованными автомобилями в сторону въезда. «Да постойте же, Антон!» — закричал Егор Ильич. «Давайте поговорим!» Он ринулся за беглецом. С другой стороны, параллельно с ним бежал Сергей. Детектив молчал, словно не хотел выдавать своего присутствия и надеялся, что беглец не рассчитывает на то, что преследователей двое. Антон оказался тренированным ментом, а потому несся как биоробот, все ускоряя и ускоряя бег. Егор Ильич быстро сдался. Он был хорош только в ближнем бою. Убегать он бы никогда не стал». А догонять это не его амплуа. Бег для него был пыткой. Потому он остановился и стал наблюдать, как сухопарая фигура Антона уменьшается в перспективе коридора, а коренастая фигура напарника Сергея пытается Антона догнать и отстает от него с каждым шагом. Через несколько минут Сергей вернулся. Он тяжело дышал. «Прыткий», — заключил детектив. «Недогоняемый. Но зато теперь мы точно знаем, что наша подопечная на своей машине никуда не уедет». Мимо проехал Гелендваген черного цвета. На несколько секунд, наполнив гулом всю стоянку, Егор Ильич поморщился. Сыщики направились к белому Вранглеру, на сиденье которого были разбросаны части телескопического микрофона. Егор Ильич перебросил их назад. «Кстати!» — еще тяжело дыша, воскликнул он. «Про подопечную!» «Вы знаете, Сережа, почему я так быстро вернулся?» Детектив посмотрел на запахавшегося старика, который откинулся рядом на спинку пассажирского сидения. «Думаю, чтобы сломать мне ребра и сделать так, чтобы я забыл, зачем шел к лифту. Мне уже, правда, не хочется». «Вы все шутите, Сережа, а я...» Резкий звонок телефона прервал слова Егора Ильича. Он достал из кармана джинса в трубку. «Кого это еще? Кому в смысле?» Он посмотрел на экран, потом на Сергея. «Петрович звонит?» «Домой, что ли, не доехал после сегодняшней ночи? Где-нибудь на лавке очнулся или в борделе?» «Сколько лет уже со своей Юлькой живет кристально чистым? Примерный семьюнин. Давайте уже ответьте ему, а то мы так в делах погрязнем, что всех друзей растеряем». Егор Ильич уже включил сотовый, поставил на громкую связь и положил аппарат на торпеду автомобиля. «Мент коррумпированный, кто тебе сказал, что ты мне друг?» раздался в машине голос патолога-анатома. «Но слава богу», — засмеялся Сергей. «Я уж думал, ты своей Юльке изменил и суициднул, истерзанный чувством вины». В трубке раздался тяжелый вздох. Вам, двум козлам, необремененным чувством отцовства непонятно, что страх посмотреть в глаза своему ребенку после того, как изменил его матери, сильнее, чем любовь к самой его матери. Сергей посмотрел на Егора Ильича. Что он сейчас сказал, вы поняли? Егор Ильич пожал плечами и повертел головой. Что звонишь, Анубис, ты после вчерашнего должен баюшкать до завтрашнего утра, хмыкнул Сергей. «Поблагодарить за приятный вечер в компании двух прекрасных людей, которые думают, что они детективы», — протяжно ответил доктор. Детектив закатил глаза. «И тебе спасибо», — ответил он. «Мы тут с напарником сутками не спим, погонями занимаемся, так что ты нас отвлекаешь, потрошитель трупов. Если у тебя все, то, пожалуйста, заходи как-нибудь, если и застанешь». Егор Ильич нетерпеливо вращал ладонями, пытался ускорить разговор, чтобы побыстрее его закончить. В настоящий момент болтовня его друзей-приятелей не казалась ему милой. «Я сейчас вам пришлю две фотографии», — вальяжно продолжал патологоанатом. «Вы их себе скачайте прямо в альбом на телефоне так, чтобы одно с другой можно было сравнивать, меняя движением пальца». Теперь доктор говорил тоном, который отклонял любые возражения. «Это по вашему делу готовы?» Егор Ильич громко выдохнул. «Не томите уже, Артём Петрович». Тут же телефоны напарника взвякнули, сообщив о приеме месседжа. «Начинайте!» — раздался голос в трубке. Егор Ильич дотянулся до телефона на торпеде. Сыщики одновременно открыли фото на своих экранах. «Ну и?» — поторопил Сергей. «Это ваша Настя. Те фото, что вы мне ночью дали». «Мы поняли», — пробасил Егор Ильич. «Ну вот, теперь найдите отличия», — пытал Анатом. Сергей скривился. «Да их тут куча». «Тебе же сказали одно фото, когда она в театр собиралась. Официальное такое, с вечерним макияжем. А второе, она по дому в спортивных штанах ходила. Тут только лицо, конечно, но штаны точно есть. Они в кадр не попали. Милое такое лицо домашнее. Мне, кстати, второе больше нравится», — рассуждал детектив. «На глаза посмотрите», — настаивал Петрович. Сергей снова прищуривался, а Егор лично, наоборот, приблизил телефон к лицу и выпучил глаза. «Ну, то что домашняя, без очков». «А та, что деловая в очках. Они, кстати, без диоптрий. Нам это мадмуазель сама рассказывала. Говорила, что оправа дорогущая, неподъемная просто по меркам обывателя». В трубке раздался звук, словно Петрович, раздумывая, хлопал себя пальцем по губам и выдыхал. «Без диоптрий, говоришь?» — переспросил он. «Ну, тогда я точно прав. Ну, на 99 процентов», — прикинул Петрович. «Так что все-таки там?» не выдержал Егор Лич, пытаясь ускорить разговор. «Увеличьте фото, детективы хреновые, посмотрите в глаза». Оба сыщика снова одновременно задвигали пальцами по экрану, увеличивая картинку. «Ну и что?» — спросил Сергей. «Серые глаза, ближе к голубому цвету. Камера еще может искажать цвет, что не так». «Увеличьте левый глаз», — настойчиво произнес голос из трубки. «Сильно увеличьте. Я понимаю, что картинка перестанет быть красивой, но увеличьте». Увеличьте левый, настаивал патолога Анатом. Ну? спросил басом недоумевающий Егор Ильич. Да что, ну? возмутился Петрович. У той, которая домашняя, ровный голубой цвет радужки, а у той, которая в очках, на семь часов отчетливое вкрапление другого цвета, темнее, возможно, даже коричневое, карее, если глаз касаться. Большое вкрапление, миллиметра два квадратных. Сыщики внимательно рассматривали фотографии. Сергей, словно сомневаясь, скривился. Это не может быть такой эффект при другом угле падения света. Петрович презрительно изрек. «Может, но крайне маловероятно. Дама, которая в очках пытается это расхождение сгладить, поэтому и носит очки, чтобы блики мешали их разглядеть. Мы и так друг другу в глаза не смотрим. А если еще и очки, то точно на структуре радужки не акцентируем внимания». «Я же говорил, сестры!» — в сердцах крикнул Сергей. «А эта мадам нас за нос водила». Егор Ильич, не обращая внимания на своего напарника, Старательно разглядывал фото и потирал подбородок. «Маловероятно, что сестры, – высказал в трубку свои мысли патологоанатом. «Это еще почему?» — спросил детектив, словно пытался отстоять свою версию. «Да потому что при такой внешней схожести эти женщины должны быть однояйцевыми близнецами, а у таких близнецов даже популярный рисунок схож. Не одинаков, но схож. Я про отпечатки пальцев», — пояснил патологоанатом. «А уж радужка глаз в большинстве случаев один в один». «Исключения практически отсутствует. Это как найти жизнь на Марсе». Егор Ильич поднял глаза в потолок. «То есть, Артем Петрович, вы хотите сказать, что это два разных человека, просто похожи?» «Ну, наконец-то!» — выдохнул доктор. «А вот почему они похожи, в смысле зачем, это вам решать», заключил патологоанатом. все я спать, а то целую ночь в ваши фотки пялился. Зрение только себе порчу. С вас хороший ресторан где-нибудь за городом, лучше на Рублевском шоссе». «Мне оттуда к даче ближе», — подвел итог разговора Петрович и отключил соединение. «И вам долгой жизни», — ответил Сергей, задумчиво глядя в экран своего телефона, когда их друг уже разъединил линию связи. Егор Ильич нахмурился и похлопал напарника по плечу. «Постойте-ка, Сережа. Я вам пытаюсь сказать, что когда поднялся наверх...» Старик посмотрел на часы в телефоне. «Полтора часа назад на первом этаже в лифт вошли наша клиентка и Измаил». «Измаил?» — переспросил Сергей. — А вы откуда знаете, как он выглядит? У нас же в деле нет его фотографии. — В деле нет, конечно. Егор Ильич, недоумевая, пожал плечами. — Но я же вам говорил, что ФСОшники мне тогда показывали его фото. Ну тогда, когда у строительного магазина в свой фургон заставили сесть. Помните, я же вам рассказывал. Сергей прикрыл лицо ладонями, задумавшись. — Подождите-ка, у нас в папке, которую принесла клиентка, есть фото только Ивана, так? — спросил он. Егор Ильич кивнул. Точно. Слушайте, а ведь вчера вечером, когда она в такси садилась, с ней не Иван был. Когда вы ее потеряли, а я случайно увидел, яростно жестикулируя, рассказывал Сергей. С ней был такой высокий, темноволосый, крепкий. Детектив закрыл глаза, словно вспоминал мужской образ. Такой вроде бы и не кавказец, и не азиат, но и то, что славянская внешности, тоже не скажешь. А! воскликнул он. Такая турецкая внешность! Егор Ильич, понимающий, кивал. «Точно, это Измаил». «И они сейчас здесь с Измаилом?» Егор Ильич кивнул. Сергей сцепил ладони в замок, откинулся на спинку сиденья и стал стучать правой ногой по педали газа, словно подталкивал свои мысли. «А вы ей в глаза не посмотрели? Она в очках была?» «Да вроде без», — пробасил старик. «И внешность, как на той фотографии, что скромная, короче, не та, которая к нам в офис приходила». «Так, ну и что дальше?» — поторопил Сергей. «Мы не разговаривали. Мне показалось, что она заложница Измаила. Она какая-то безропотная была, словно боялась в сторону посмотреть». «Вас заметила?» «Думаю, да. Кажется, и напряглась от этого. Она как будто бы помощи ждала. А что мне делать в такой ситуации?» «Ну и куда они поехали? Как вы разошлись? Почему вы мне раньше не сказали?» Старик вздохнул, поднял брови и, прищурившись, посмотрел на Сергея. «Сережа», — заговорил он размеренно, — «они вышли на этаже гостиницы там, где мы были ранним утром. Я решил, что именно в снятый номер, 8008 «Вы номер знаете?» — удивился детектив. «Угловой, с красивым видом на рассвет. Нам вчера Алена сказала. Милая, сонная девочка с ресепшена», — повысил голос Егора Ильич. «Точно, совсем из головы вылетела. Дальше я спустился вниз». «Да-да, дальше помню», — перебил Сергей. «И повредили мне печень». Егор Ильич вытянул указательный палец вверх. «Не это самое главное, Сережа. Главное то, что здесь был Антон и проколол колеса красной Мазды. А Антона мы не догнали, и теперь нам нужно быстро принять решение, в какую сторону бежать. За Антоном мы точно не успеем, а вот подняться в номер к нашей подопечной сможем. Так что пошли». При этих словах старик, не ожидая никаких возражений, вылез из машины, окинул взглядом автомобиль Насти, который стоял со спущенными колесами. Не глядя на напарника, махнул ему рукой и отправился по коридору.